Он учил. Христианское начало не могло владеть старым языческим, потому что даже в европейском человечестве не только в Средние века, но и в настоящее время продолжает жить рядом с христианскими воззрениями предшествующих эпох развития допервобытной включительно. Эти воззрения не только разделяются народами массами, но не исчезли и в среде более образованного общества. Обстоятельства являющееся существенным тормозом для торжества истинно христианских начал. С другой стороны, едва ли можно допустить, чтобы критическое движение последних веков способно было повести к обнаружению и торжеству истинного христианства. История показывает, что когда возникала мысль о религиозном возрождении, то есть о возвращении к начальным, очищенным от последующих наслоений религиозным принципом и формом, то такое движение закончилось не возвращением к старому, а утверждением нового вида изменения религии. Соловьёв. Я ведь и говорил о процессе перерождения человечества христианством, и понятно, что когда этот процесс совершится, само христианство явится в новом свете. Говоруха Отрок Я нашёл в вашем реферате ответы на различные возражения и замечания, которые я делал в своих статьях. Быть может, это случайное совпадение, но во всяком случае ваши ответы меня не удовлетворили. Вы утверждаете в своём реферате, что неверующие общественные деятели и суть истинной христиани. Соловьёв. Я этого не говорил. Я говорил, что дух Христа может действовать и через неверующих будучи неверующими они могут делать дело Христово говоруха отрок истинное дело Христово непременно требует для своего совершения и христианского настроения и веру в божественность Христа как же может неверующий делать дело Христово отрицая Христа соловьёв а как же вас может причастить неверующий священник Если через неверующего может совершаться таинство, то значит, может совершаться через него и другое дело Христово, говоруха Отрак. В таком случае вы утверждаете возможность какого-то христианства без христиан. Соловьёв. Тут дело не в каких-нибудь отвлечённых рассуждениях, а в исторических фактах. Возьмите историю трёх последних веков. Кто, например, отменил феодальное рабство? что было истинно христианским делом. Революционеры, которые воспитывались не на Евангелии, а на Руссо. Прочтите историю французской революции, а кто действовал у нас при освобождении крестьян? Митрополит Филарет не сочувствовал великой реформе и только после её совершения изменил свой взгляд. Кто далее отменил инквизицию, которая была введена церковью? Гавроха Отрок да с церковью, но только католической. Салов, что вы? Первое инквизиционное судилище было учреждено при Феодосии, а при Феодоре избито 100.000 павлекиан. Возьмите учебники. Последнее религиозное сожжение было у нас в Петербурге. Говорю хохотрок. Я говорю об инквизиции как учреждении. А вы указываете мне на спорадические церковные гонения, бывшие и на востоке. Соловьёв. Спорадические церковные гонения на востоке имели ту же сущность, как инквизиция на западе. О чём спор? Бугаев. Я думаю, что попытка делить общество на христиан и нехристиан, даже в виду собственных признаний членов общества, совершенно неосновательна. Все мы христиане по воспитанию действуем под влиянием начал, усвоенных в христианской среде. Соловьёв. В сущности, это и была моя мысль. Грод. По поводу возникшего спора о том, какие христиане совершали общественные преобразования в духе христианства, я позволю себе в заключении заметить, что докладчик не указал на категорию христиан. которые не придавая большое значение букве догматов той или другой церкви, тем не менее сознательно исповедуют нравственное учение Христа и кладут его основу своей личной и общественной деятельности. Тяжкое дело и лёгкие слова. Недели две тому назад Московские ведомости посвятили несколько столбцов в номере 304-м точным и документальным доказательством того, что латинское слово инквизитор значит следователь, изыскатель, и что Цицерон и другие древние писатели употребляли это слово без всякого отношения к так называемой инквизиции. А между тем дело шло вовсе не о Цицероне и прочих классиках, а об уголовном законе императора Феодосия против еретиков, где слово инквизитор относится к следователям по религиозным преступлениям. Теперь в этой же газете, номер 318, профессор Духовной Академии Заозерский напечатал целый трактат, из которого явствует первое, что византийское законодательство против еретиков и вообще неправомыслящих было крайне жестоко. Второе – что это жестокое законодательство не оставалось мёртвой буквой, а применялось в полной мере. Третье, что уголовные законы против еретиков издавались государственной властью, и четвёртое, что византийская инквизиция, то есть уголовный процесс по религиозным преступлениям, отличалась от инквизиции римской. Все эти положения совершенно бесспорны и также мало требуют особых доказательств. Как это истина, что Цицерон Ничего не знал о средневековой инквизиции. Но почтенный профессор уверен, что собранные им с разных сторон аргументы идут гораздо дальше, и с того, что в Византии не было римской инквизиции, он хочет вывести, что там не было вообще никакой, заключение ошибочно. Сам господин Заозерский упоминает об испанской инквизиции, ведь она весьма отличалась от римской, основанная Фердинандом Изабелла испанская инквизиция при участии духовных соновников была государственным королевским учреждением. Она нередко вступала в борьбу с римской курией. Её представители бывали даже отлучаемы папами от церкви. Инквизиция вообще есть отвлечённое понятие, сту ратионис. В исторической действительности существовали разные инквизиции: была римская, папская, Была испанская королевская, была раньше всех византийская имперская, были также в более поздние времена инквизиционные учреждения в Женеве и в Москве. Несмотря на важные различия между ними, все эти учреждения справедливо соединяются под одним общим названием, так как все они выходили из одного общего начала религиозной нетерпимости и приходили к одному общему концу. казни людей за их убеждения. Вот тяжкое дело, которое в течение многих веков закономерно и правильно, как нечто должное, совершалось во всем христианском мире во имя Бога любви. А в какие процессуальные формы облекалось это злое дело, там и здесь, какое участие прямое или косвенное принимала в нем та или другая власть, это сущности дело не изменяет. Ведь вполне и исключительно церковным учреждением инквизиции не была и в Риме. И там священный трибунал не приговаривал облечённого в ретика никакой определённой казни, а предавал его светской власти для наказания без пролития крови, то есть для сожжения. Такое формальное различие между духовною и светской функциями В деле истребления еретиков мы находим и у нашего ревнителя инквизиции Иосифа Волоцкого, писавшего великому князю: "А ины, господине, говорят, что грех еретика осуждать и на господине не токмо их осуждать велено, но и казнить, и в заточение посылать, и точью смерти предать, и епископам не повелено есть. А царю благочестию и смерти придаша от жидов и от еретиков многих непокающихся. Господин Зазерский видит здесь исконное православно-церковное воззрение. Неужели он забыл знаменитую формулу «без пролития крови»? Западные епископы были еще стыдливее Иосифа Володского, а они не только сами не казнили еретиков, но даже... передавая эту обязанность благочестивой светской власти находили нужным прибегать к фемизмам